Разработка 1 Уже на пароме Владлен попросил Соколова. «Илья, как приедем в контору, позвони, предупреди Геннадия или Николая, что к ним едет «Экстрасенс». Пусть ей ничего не говорят о нашей поездке. Вот это она и есть колоритная женщина. Илья улыбнулся, вспоминая рассказ Владлена. Хорошо, предупрежу. В министерстве их встретил Сафронов. Слышал, что раскрутили дело, поздравляю. А вот нас поздравлять пока не с чем. Глухо, как в танке, преступники залегли на дно. смолен молчит. Завтра заканчивается срок, который дал министр на ликвидацию банды. Сейчас раздадут пряничков в виде наказания. Егор, давай не думай о наказании. В случае чего все возьму на себя. Пусть меня накажут. Не впервой. А ты работай. Мобилизуй все силы. Что нужно, скажи. Все дадим. Фотографии, связи и Смолина, когда придут с благи. На днях я звонил им. Обещали форсировать. Будем показывать потерпевшим и свидетелям. Возможно, кто-то опознает. Попробовали составить фоторобот. Сомнительная затея. Егор почесал затылок, не зная, что еще добавить. «С фотороботом не заморачивайтесь, толку нет», — подтвердил Владлен сомнение оперативника. Димов к фотороботу относился с недоверием. За всю его служебную карьеру было два-три случая, когда задержанный преступник отдаленно напоминал фоторобот. Однажды, поспорив с одним любителем субъективного портрета преступника и применяющего его на все случаи жизни, Владлен предложил ему сделать свой фоторобот. Увидев собственный портрет, Владлен ужаснулся. На него смотрел угрюмый детина с явными наклонностями к бандитским налетам. «И ты хочешь, чтобы человек, который мельком видел преступника, составил подробный портрет?» — спрашивал он почитателя фоторобота. «Ты меня видишь каждый день, и то составил портрет какого-то громилы. Или я похож на него?» — спросил он стоящих рядом оперативников. Все дружно рассмеялись. Было восемь вечера. Прежде чем пойти домой, Владлен решил зайти к министру и доложить о командировке. «Да, ужасное преступление», — промолвил в задумчивости генерал, услышав доклад Владлена. «Молодцы, благодарю. Материалы надо передать в прокуратуру и все силы бросить на ликвидацию банды. Общественность пока немного успокоилась, но это до поры до времени. Еще одно такое преступление, и ситуация может выйти из-под контроля». Бандиты залегли на дно, затаились. Это лишний раз говорит, что Смолин из их группы. Опера работают, не покладая рук. Чувствую, что вот-вот произойдет прорыв в расследовании этого дела. Чувство меня никогда не обманывало. «Верю. Давайте работайте», — улыбнулся генерал. «Товарищ генерал, завтра истекает срок, который вы дали на ликвидацию банды». Владлен решил поставить точку в этом вопросе. «Вина моя, что преступники еще на свободе, поэтому прошу наказать только меня». Оперативники валятся с ног, работая днями и ночами. Будет несправедливо, если их сейчас наказать. — Ладно, забудь. Вижу, что работаете. Генерал встал и прошелся по кабинету. — Давай к этому вопросу вернемся дней через пять, как раз перед коллегией. Постарайся к этому времени раскрыть дело. Вопрос тогда сам собой снимется. В коридоре Владлен встретил сотрудницу уголовного розыска Наталью. — Владлен Семенович, вчера вы давали премию, я за вас получила, распишитесь. — Вот, Наташенька, встретить тебя в коридоре — хорошая примета. Уж который раз? Ты почаще ходи-ка навстречу. Пошутил он над оперативницей. — Стараемся, Владлен Семенович, — улыбнулась в ответ Наталья. — Лишь бы не бабу с пустым ведром встретить. Тьфу-тьфу-тьфу. По пути домой Владлен решил зайти в магазин. Ведь у него в кармане лежала премия. Не так уж и много, но... Купил жене коробку прекрасных французских конфет, сыну – зайчика в шоколаде. Затем подошел в отдел Бакалеи, долго изучал каждую банку и выбрал самый дорогой бразильский кофе. На всякий случай взял бутылку шампанского. Посчитал остатки премии. Не густо. Эх, гулять так гулять. И на оставшиеся деньги купил отличного сервелата и других копченостей. Дома Владлена ждал сюрприз. В гости пришли обе мамы – его и жены. Вкусно пахло пирожками. Владлен поцеловал супругу и торжественно вручил ей конфеты. Подарил сынишке шоколадного зайчика, обнял и поцеловал мам А вот тут-то и пригодилось шампанское. Что еще нужно человеку для счастья? Два. После утренней планерки, озадачив и отпустив всех сотрудников, Владлен налил себе кофе, чтобы в тиши кабинета посидеть и подумать о текущей работе, привести в порядок документы, которые за последние дни не чувствовали руки хозяина, и приобрели признаки хаотичности. Запах настоящего кофе разнесся по кабинету. Трель телефонного звонка он воспринял как обычный рядовой звонок, каких в утреннее время бывает с десяток. Поэтому, подняв трубку, он с долей вальяжности прижал ее головой к плечу и продолжал перебирать бумагу. «Димов слушает. Это говорит Фомин. Я хочу сказать насчет убийства Крыловых. Вы так и не добыли никаких доказательств вины Ефремова. Дело передали в мое производство. Если в течение трех дней не будет конкретных доказательств, я отпускаю Ефремова». Выпрямившись от неожиданности, Владлен чуть не выронил трубку, прижатую головой к плечу. Схватил ее на лету мгновение, думал, поднеся ее к уху. «Постойте, вы читали протокол допроса брата подозреваемого?» «Читал, там ничего такого нет, детские фантазии. Его показания не подтверждает мама». «А вы видели эту маму? Она отрицает все и вся очевидное». «Я так не думаю. Нужны конкретные доказательства, а их у вас нет». Ищите организованную группу, а не пытайтесь свалить дело на невиновного. Внутри у Владлена все кипело. Он еле сдерживался, чтобы не обматерить следователя. По вам конкретные доказательства? Это видеосъемка, как преступник совершает преступление? Что еще вам надо? В конце концов, вы тоже отвечаете за раскрытие. Работайте. Ищите другие доказательства. Вы мне не указывайте, как работать. Короче, через три дня я его выпускаю. Фомин, не дожидаясь ответа, бросил трубку. Владлен крепко до боли в руках стиснул трубку, словно хотел ее переломить пополам. И долго сидел в прострации, отрешенно глядя на стол, заваленный нерешенными бумагами. «Какая наивность! Какая глупая наивность!» — ругал он себя. Получил откровение мальчика и успокоился. «Это ты-то? С твоим опытом! С таким следователем надо было ухо держать востро! Теперь-то что?» Владлен понял, что время упущено безвозвратно. Добыть какие-либо дополнительные доказательства за три дня невозможно. Остается только одно — расколоть самого Ефремова. Но как? Владлен набрал номер районного отдела милиции. Начальник оказался в кабинете. «Николай, плохи дела. Звонил следователь Фомин грозится через три дня выпустить Ефремова». «Как так?» — удивился начальник. «А показания мальчика что, не в счет?» Получается, что да, он не верит им. Требует найти группу преступников. «Ох уж эта пресловутая группа!» Воскликнул начальник в сердцах. «Тут это приехало. Экстрасенс тоже толдычит про группу ранее судимых и карточный долг. Сразу подстраивается под обстоятельства. Сначала говорила, что всех задушили, а когда узнала, что у потерпевших огнестрельные ранения, стала говорить, что сперва их задушили, а уж потом, чтобы отвести подозрение от себя, всех расстреляли». «То есть как?» — удивился Владлен. «Путем расстрела отвести от себя подозрение это что-то новое. Да вообще! Безграничная фантазия! Что у нее там в мозгу, сам Господь Бог не ведает!» «Ладно, имейте в виду», — сказал Владлен, прощаясь с начальником, «а мы здесь попробуем расколоть этого Ефремова». «Давай, успехов!» По голосу было слышно, что начальник раздосадован. «Скоро должен подойти Геннадий, посоветуемся». Затем Владлен позвонил Соколову. «Илья, заходи, есть новости, не совсем хорошие, обсудим». Соколов зашел быстро и с порога спросил. «Фомин?» Владлен нервно рассмеялся. «Тебе бы в экстрасенсы пойти». «Что случилось, Семенович? Опять этот следователь мозги пудрит?» «Я так и знал». Соколов постучал себя по груди. «Оно чувствовало сердце мое. Что, отказывается принимать к сведению допрос брата?» «Да, категорически. А мы с тобой расслабились, радовались, как дети малые, что пошло раскрытие. Что будем делать?» Владлен горько усмехнулся от осознания того, что дело разваливается. «Три дня уже ничего не значат для сбора доказательств. И если они не придумают что-то такое, экстраординарное, что заставит Ефремова заговорить, то на этом деле можно поставить крест. Ефремова второй раз уже никто не арестует». а на воле он ни при каких обстоятельствах не признает свою вину. — Да, дела, — протянул Соколов разочарованно. — Даже не знаю, что и предпринять. Дайте немного подумать, посоветоваться с ребятами. — Хорошо, иди, через два часа собираемся. Найди Сафронова, пусть ко мне зайдет. Егор оказался на выезде и позвонил с телефона. — Семенович, я нахожусь в городском управлении, мне сказали выйти на вас. «Егор, дела все хуже и хуже. Следователь хочет выпустить убийцу семьи. Мы сейчас с Соколовым будем думать, что дальше делать. Поэтому продолжай также работать, возьми все в свои руки. Докладывай мне постоянно, по мере поступления интересующей информации. Есть у меня задумка». Егор замолк, соображая, как лучше сформулировать свое предложение. «А что, если выпустить Смолина и за ним наружку? Проследили бы за ним, он и привел бы нас к подельникам». Слишком опасно. Владлен сразу отбросил эту идею. Смолин терт и калач, он же в камере сразу вычислил нашего. На воле он это еще легче сделает. Упустим его, упустим все. Давай так, этот вариант оставим на потом. Если не сможем доказать вину, его же все равно выпустят. Вот тогда и будем проводить эту операцию. Хорошо. Егор тоже понимал, насколько рискованно пытаться провернуть такую комбинацию со Смолиным. Положив трубку, Владлен в задумчивости выпил уже остывший кофе. Хотел вернуться к бумагам, но сразу оставил это занятие, так как его думы были совсем о другом. Телефонный звонок прервал его мысли. Звонил Геннадий. «Что, Влад, плохи дела? Николай мне все рассказал. Чувствую, что мне надо срочно выезжать. Тебе там очень сложно одному». «Да что сейчас торопиться? Побудь там. Сколько тебе отведено времени?» Если получится, поработай с матерью Ефремова, с ее подругами, если, конечно, они у нее есть, с соседями. Может, какая-либо информация проскочит». Владлен задумался, о чем бы еще попросить. «Может, записать на диктофон этого ублюдка? Он же в камере кому-то рассказывает, наверное. Вот это было бы доказательство», — предложил Геннадий. «Я подумаю об этом, но как? Хорошо, сейчас соберутся опера, посовещаемся». Три. Владлен встал и прошелся по кабинету. Разговор с Геннадием натолкнул его на идею. Надо записать на диктофон его откровения в камере. Вот единственное, что мы успеем за три дня. А как это сделать? Владлен вспомнил далекую пору, когда он, молодой опер, совместно со старыми прожженными сыщиками разрабатывал убийцу с озвучной фамилией Семисынов Вернее, он сначала занимался совсем другими делами, тяжкими телесными повреждениями, полученными одной старушкой, то ли в результате криминала, то ли по неосторожности при падении. Сама старушка, известная в микрорайоне Бутлегерша, потихоньку приторговывала спиртным, не гнушаясь и легкими наркотиками. Неделю назад ее нашли с разбитой головой у себя в доме и увезли в больницу». Она категорически отрицала криминальное происхождение увечья и утверждала, что ударилась головой при падении. Через неделю убежала из больницы, удивив видавших виды врачей. С такими повреждениями не то что бегать по улицам, передвигаться по палате было противопоказано. Видать, потерянная выгода от подпольной торговли не давала ей спокойно полечиться. В самый разгар беседы с потерпевшей Владлена по рации срочно вызвал начальник, и он, оставив старушку в покое, помчался в отдел. У начальника сидели два оперативника из Убойного. Руководитель, предложив Владлену присесть, обратился к одному из оперативников. «Давай, объясни». «Димов, почему мы к тебе обратились? Ты работаешь у нас недавно, еще не примелькался среди преступного элемента. Тебя в лицо мало кто знает». Поэтому мы хотим тебя ввести в разработку. Пойдешь в камеру? Придумаем легенду, что ты украл шапку или что-то в этом роде. Дело очень серьезное. Человек подозревается в убийстве, а труп еще не обнаружен. Он полностью отрицает свою вину. А без трупа в суд дело не направишь, как говорится. Нет тела, нет дела. Вкратце вот так. Согласен? Владлен слышал от сослуживцев, что иногда таким способом обкатывают молодых оперативников. И с радостью принял предложение старших товарищей поучаствовать в разработке безусловно опасного преступника. Он был горд, что ему оказали доверие в проведении столь ответственной оперативной комбинации. «Я согласен, только бы домой съездить, поменять одежду». «Да ты не торопись, мы тебя ведем в камеру ночью, часиком к четырем. Все успеешь», — успокоил его оперативник. «Ну все, вопрос решили», — подытожил короткую летучку начальник уголовного розыска. «Теперь идите к себе в кабинет и проведите полный инструктаж». «Слушай внимательно, ничего не упусти», — начал инструктаж оперативник. «Тебе предстоит познакомиться с этим человеком. Семисынов Георгий Митрофанович, 1948 года рождения, уроженец Курской области, ранее неоднократно судимый, в последний раз отсидел 9 лет за убийство». После освобождения из шестой колонии осел в городе, сожительствует с гражданкой Петрухиной, проживающий в Залоге, район города. В конце сентября, когда они с сожительницей распивали спиртное, к ним присоединились Ерофеев и Смирнов. Вскоре Ерофеев ушел, а Смирнов остался. Больше его никто не видел живым, он пропал без вести. Мы Семисынова задержали, дом обыскали, но ничего не нашли. Он полностью все отрицает, говорит, что Смирнов ночью ушел. Петрухина же говорит, что напилась и спала, ничего не помнит». Семи сынов сейчас находится в изоляторе, в камере он один. Мы тебя ведем в камеру ночью. Твоя легенда следующая. Ты попался на краже, менты тебя взяли. А можно я свою легенду скажу? Будет гораздо реальнее Прервал оперативника Владлен. Я сейчас как раз занимаюсь делом, где пострадала ночная торговка спиртным. Ее явно побили и ограбили. Она это тщательно скрывает. Давайте я буду говорить, что ограбил эту женщину. Постой, как зовут ее... — спросил оперативник, удивленный смекалистостью молодого сыщика. — Агафонова Фёкла. — Акула? — не дал договорить оперативник. — Она же ещё наркотой торгует и краденными вещами. — Отлично. Расскажи-ка её историю. В начале октября её нашли дома без сознания, голова была разбита. Увезли в больницу, но через неделю она оттуда убежала. Говорит, что упала, а в действительности её побили и ограбили. — Да, акула — известная личность в городе. Оперативник задумался. «А что, если Семисынов ее знает?» «Ничего страшного. Владлен уже в голове прокручивал план беседы с Семисыновым. Он же из камеры не сможет перепроверить, говорю ли я правду. А эта акула всем досадилась, стерва конченная. Если Семисынов вдруг знает ее, будет только рад, что я ее ограбил». «Хорошо, этот вариант пойдет. Еще», — продолжил оперативник. Когда ты будешь разговаривать с Семисыновым, скажи, что признался во всем, а поскольку Акула отказалась от заявы, следователь тебя через три дня отпустит под подписку. А завтра днем мы вытащим Семисынова из камеры и в ходе разговора сообщим ему, что через день его этапируют в следственный изолятор. Вот тут-то надо быть предельно внимательным. Он может передать через тебя записку или сказать на словах какую-либо вести своей сожительницы. Постарайся все запомнить». «Дальнейшие твои действия по обстоятельствам. Не беспокойся, наши будут рядом. Если что, стучи в дверь, кричи. Мы за тебя в ответе, если с тобой что случится, нам не сносить головы». Владлен понимал опасения коллег. Никакими приказами и инструкциями Министерства внутренних дел эта оперативная комбинация не регламентировалась. Это была самодеятельность оперативников, Но Владлен осознавал, насколько важны для всех результаты предстоящей операции. В конце инструктажа оперативник показал Владлену фотографию Семисынова в анфас и профиль. Посмотри внимательнее, никогда его раньше не видел. На Владлена с фотографией смотрел амбал с широкими мясистыми щеками, низким лбом с маленькими близко посаженными глазами. Старик Ламброза, очевидно, знал свое дело туго. подумал он, разглядывая фотографию Семисынова. «Нет, вижу его в первый раз», ответил он оперативнику. «Все, теперь езжай домой, поменяй одежду, еще раз порепетируй. В три часа пятьдесят минут встречаемся возле Иваси». ИВС. Изолятор временного содержания. Владлен не спал, он сидел на кухне и в уме репетировал свои действия в камере. Забывшись, иногда проговаривался вслух, от чего проснулась мама. «Ты что, Владлен, бормочешь? Уже ночь, а ты не спишь». «Мама, иди спать. У меня ночью тревога, поэтому и не сплю. А так читаю стихи для участия в самодеятельности. Завтра меня не будет, после тревоги увезут всех на поле. Будем там до завтра, поэтому не жди. Я переоденусь в спортивную одежду, будем спортом заниматься». «Хорошо, сынок». Мама тихонько закрыла дверь спальни. В три часа тридцать минут Владлен уже стоял возле изолятора. Вскоре подошли оперативники. «Завтра утром мы вытащим Семисынова, увезем к себе. В это время с тобой переговорит оперативник изолятора. Если что интересное произойдет за ночь, сообщи ему. Давай, удачи!» Оперативник три раза сильно хлопнул молодого милиционера по спине. «Не робить!» В изоляторе был полумрак. Сонный дежурный открыл решетчатую дверь и впустил Владлена в коридор. На противоположных стенах коридора располагались камеры. Подбежала огромная черная собака, обнюхала Владлена, не найдя в нем ничего интересного, удалилась в глубь коридора и легла на коврик. Дежурный открыл камеру и легонько втолкнул Владлена. «Семисынов, встречай пополнение!» На нарах лежал верзила огромного размера с еще более ужасным, чем на фотографии, лицом. Владлен, ничего не говоря, лег на соседние нары и закрыл глаза. «За какие такие грехи тебя определили сюда?» Владлен вздрогнул от вопроса, открыл глаза и сел. «Грабеж? Бутлегершу хлопнул. Вчера вечером менты повязали. Откуда они дознались?» «Кого-кого, говоришь, хлопнул?» Семисынов аж присел, услышав непонятное слово. «Ночную торгашку водкой». «А, так скажи. А кто она такая?» «Акула». «Щекушка с радиоцентра». — Да, оттуда. Мне цинканула местная братва, и я пошел на дело. Обижает она пацанов, втридорогодерет, да и бодяжит дурь. По делом ей, старой корге, она меня тоже обманула. На лице Семисынова появилось подобие улыбки. — И что, теперь за нее пойдешь зону топтать? — Не знаю. Она от заявы отказалась, поэтому следователь меня через трое суток отпустит под подписку. Так он обещал. Я же ведь полностью в сознанке, как бы помогаю следствию. Раз нет заявы, а делаешься условным. А много чего взял у нее? Да, откуда копейки? Одно плохо ударил ее несколько раз по голове. У нее, видимо, тяжкие. За это меня могут посадить. Тут ее заявы не потребуются. Могут посадить по факту без заявы. Семисынов встал, прошелся по камере. А у тебя ходки есть? Судимости. Нет, была условка уже погашена. Это хорошо. «А вот я приехал. Менты от меня не отстанут. Вцепились, как собаки бешеные. Продыху не дают. Недавно только откинулся, по мокрухе сидел. Теперь менты опять мокрые шьют». Детина горестно вздохнул, почесывая затылок. «Не смогут. Сейчас времена не те. Разберутся, отпустят». Владлен пытался изобразить сочувствие. «Твои бы слова, да богу, в уши. Ладно, спать. Утро вечером утреннее Семисынов лёг и вскоре захрапел. Такого смачного храпа Владлен ни в жизнь не слышал. Храп этот для него был слаще музыки. Димов уже контролировал ситуацию. Заливистые рулады сокамерника были гарантией того, что сон соседа крепок, и тот не вздумает вдруг душить его под покровом ночи. Утром после завтрака Семисынов отломил кусочек булки и просунул руку через решётку двери. «Дозор, Дозор, иди сюда!» Собака подбежала и взяла в рот кусочек булки. «Молодец, Дозор, молодец!» Семисынов погладил животное. «Здорово!» — удивился Владлен. «Он кого охраняет нас? Такой добродушный!» «Тссс!» — Семисынов приложил палец к губам. «Это наш человек, он разносит почту по камерам». «То есть как?» Еще больше удивился Владлен. — Видишь, у него ошейник. Вот туда записочку, а потом из другой камеры его подзовут и заберут эту маляву. Наш человек. Какое-то предательство интересов службы. Никогда не думал, что и животные тоже могут подпортить дело. Сам Дроздов не поверит. — вспомнил Владлен ведущего программы «В мире животных». Часам к десяти забрятся ли замки, стали выводить задержанных. Пришли и за Семисыновым. Уже новый дежурный открыл дверь камеры. «Семи сынов. К выходу на допрос к следователю». Через некоторое время дверь вновь открылась, и в камеру зашел мужчина в штатском. «Пойдем ко мне». Они миновали коридор и оказались в кабинете, расположенном тут же в изоляторе. «Я опер, курирую ИВС. Зовут меня Юрий». Представился мужчина. «Как прошла ночь?» «Спокойно. Про убийство молчит, больше меня спрашивал». «А как ты думаешь, он в тебя поверил?» «Мне кажется, что да». Сейчас Семи сынов находится в городском отделе, с ним там работают оперативники. После обеда его привезут обратно, сообщив, что завтра переведут в следственный изолятор. Узнав о переводе и зная, что тебя через три дня выпустят, он может что-нибудь передать для сожительницы. Еще его опера напугали тем, что на днях обследуют весь участок в поисках трупа, разберут придворовые строения. «Понял, меня хорошо инструктировали. Чайку пирожков хочешь?» Юрий пододвинул ему тарелку с едой. «Нет, не надо. Сокамерник учует. А то идет такой вкусный запах, как бы не пропитаться им. Да и лучше быть немного голодным к обеду». «Правильно говоришь, как по инструкции», — улыбнулся Юрий. «Тогда обойдав камеру». «Мне еще одно». Владлен остановился на пороге. «У вас там собака, дозор. Его используют в качестве почтальона. В ошейнике разносят записки по камерам». «Мне всегда не нравилось, что здесь держат собаку». Удивленно нахмурил брови Юрий. «Толку от него нет, ко всем привык. Это инициатива начальника изолятора — держать пса. Велю, чтобы его убрали. Тут борешься с предателями-сотрудниками, животного-двурушника мне еще не хватало». К обеду привели сынова Он долго молча ходил по камере о чем-то лихорадочно думал. «Тебя когда освобождают?» — наконец спросил он Владлена. Уже через два дня напрягся Владлен, понимаю что наступает тот момент, ради которого он находился здесь. «У меня будет к тебе просьба. Сходи к моей бабе, она живет залогом. Передай от меня ей Маляву. Я сейчас нацарапаю». «Малява. Письмо». «Меня завтра утром переводят в следственный изолятор, в Марху. Сделаешь?» попробовать можно они обыщут при освобождении не дай бог письмо попадет к ментам подставимся Нет, не будут обыскивают только тех кто поступает а что у нее за дом увладлена в голове моментально появилось продолжение легенды в городе мне сейчас негде жить мне будет перекантоваться дня 2-три потом махну к себе на родину Не намерен сидеть и за эту акулу сильно искать не будут не та она потерпевшая чтобы за нее менты напрягались. — Можешь пожить у нее, тогда будет еще одна просьба. Помоги ей в том, о чем я ее прошу. Только без фокусов. Если что, я тебя из-под земли достану. — Вопросов не сказано, сделаю. — Зовут-то тебя как? Уже целый день калякаем, а имени не знаю. — Алексеем меня зовут, а тебя? — Жора Величать, Курские мы. Говорят, прадед имел семерых сыновей, вот и фамилия Семисынов. После обеда Владлена вывели из камеры. На улице ждали оперативники, которые посадили его в машину и повезли в отдел. «Расскажи подробно, что у вас там происходило», — попросил по дороге сопровождавший его оперативник. «Все идет хорошо, после допроса он вернулся нервный, ходил долго, а потом попросил передать сожительнице записку. Вот это уже тепло», — воскликнул оперативник, громко хлопнув ладоши. «В кабинете обсудили дальнейшие шаги. Как я понял, записка пока еще у него». поинтересовался один из оперативников. Да, он вырвал листок из книги и написал прямо между строк. Карандаш такой коротенький у него был. Красный? Да, откуда вам известно? А мы, когда его допрашивали, специально бросили карандашик на стол перед ним. Когда отвернулись, карандаш он уже присвоил. Я спросил, могу ли пожить у его подруги денька два. В записке он это должен указать. На всякий случай это я сходу придумал вдруг понадобится. «Молодец! Это ты правильно сделал!» — похвалил Владлен оперативник. «Возможно, придется переночевать у этой Любы». Владлен вернулся в камеру к шести вечера. «Ну как, следователь, сильно терзал?» Семисынов лежал на нарах, закинув руки за голову. «Да нет, еще раз показания взял, обвинение пока не предъявил. Будет ждать экспертизы акулы. Какие у нее телесные повреждения? Только потом. Моли Бога, чтобы не тяжкие были». Сознанием дела проговорился камерник. — Отпускать намерен? — Да, как и обещал, через два дня. — Меня завтра увезут отсюда. Семисынов протянул Владлену туго завернутую бумагу. — Вот ксива. Передай Любе. Ее так зовут, мою бабу. Спрячь хорошо, лучше под стельку. После ужина, немного поговорив, легли спать. Владлен дремал с наслаждением, слушая храп камерника. Утром в 10 часов пришли за Семисыновым. На прощание он крепко, даже слишком крепко, пожал руку Владлена. Селище-то у него в раз открутит шею любому. Восхитился он его мощью. «Да с Бог еще свидимся. На всякий случай прощавай». И Семисынов покинул камеру. Через десять минут после того, как увели Семисынова, зашел Юра. «Пойдем ко мне». В кабинете у Юрия ждали оперативники. Владлен протянул им записку. Развернув ее, прочитали. — Привет, дорогая. Отправляю тебе письмо через Алексея. Ему можно доверять. Надо избавиться от груза. На днях шмон будет капитальный. Если что, попроси Алексея, он поможет. Меня переводят в Марху. готов передачку, Жора. Покидая изолятор, Владлен увидел в вольере дозора, взирающего сунулым видом на проходящих мимо милиционеров и арестантов. Владлен подошел к вольеру, просунул руку между прутьями клетки и потрепал собаку за ушами. «Извини, дружок, но так надо. Зэки тебя используют, знают твою доброту. Пока не поминай лихом». Собака, словно осознавая свою вину, тихо повизгивала. «Что, успел уже познакомиться?» Спросил оперативник, кивая головой на дозора. Эта собака разносила почту по камерам. Я сказал юрий вот ее и убрали с охраны коридора, с теплого местечка. «Ах, вот откуда шла утечка информации. А я то грешил на сотрудников и Васи». «Никогда бы в жизни не догадался, что какая-то псина портит наши разработки». «Хорошая собака, настоящий друг», — улыбнулся Владлен. «Друг?» — язвительно усмехнулся оперативник. «Таких пару друзей врагов не надо». В отделе посоветовались, как дальше поступить. «Фигурант просит избавиться от груза», — начал оперативник. «Он боится обыска, но что за груз? Это может быть труп, а может что-то другое». «Если сейчас пойдем делать обыск, можем все испортить. Тем более мы дом уже обыскивали. Поэтому, Владлен, давай до конца доведем это дело. Ты с запиской сходи к этой Любе и ориентируйся по обстоятельствам. Если посчитаешь нужным, оставайся там ночевать». Оперативник пододвинул к Владлену карту города. «Вот тут будет стоять наша машина метрах в ста от Любы, за перекрестком. Если что, беги к нам». «Хорошо, только я позвоню домой и скажу, что сегодня меня не будет». Владлен набрал домашний номер, он знал, что если маму не предупредить, та всю ночь не приляжет. Дом Любы, почерневший от времени, но довольно добротный, из крупных бревен, с аккуратными углами, сотворившими их мастерами явно до военной поры, встретил Владлена недружелюбным очертанием. В сенях лицом к лицу столкнулся с женщиной 45 лет, в замусоленном халате. Лицо выдавало в ней человека пьющего, голос с хрипотцой. «Что здесь шаришься?» — сразу атаковала она Владлена хриплым голосом. «Ты Люба?» «Да. А чего тебе надо?» Люба изучающе смотрела на Владлена. «Я только откинулся, с Жорой сидели. Он тебе ксиву отправил». «Где она?» «Сейчас». Владлен сел на лавку, снял ботинки, поднял стельку, достал записку и протянул Любе. Люба взяла записку и, еще не читая, сразу зашла в дом. Владлен остался сидеть на лавке, ожидая решения хозяйки дома. Минут через десять Люба вышла к Синям, посмотрела на Владлена. «Тебе есть куда идти?» «Нет, я Жору попросил у тебя пожить денька два Разве он об этом не написал в записке? Потом я уеду отсюда навсегда». «Хорошо, я покажу тебе место. Пойдем». Люба пропустила Владлена в дом и указала на дверь комнаты. «Располагайся». Комлатенка была крохотная, вся обстановка, кроватка, какой-то журнальный столик и табуретка. Пахло затхлостью «На столе хлеб, чай, если хочешь, кушай». Люба стала одеваться. а «Я схожу по делам, скоро вернусь». Когда Люба ушла, Владлен решила осмотреться. Это был обычный дом из тех, в которых часто происходят пьяные оргии. Не то что бичарня, но близко к этому. Везде грязь, скатерть на столе почерневшая и изрезанная. Полы явно не мылись неделями. Владлен, зная, что в доме уже был обыск, не стал повторяться и решил немного подремать. Все-таки под храп Семисынова не смог нормально выспаться. Проснулся Дима в час ночи. Выглянул в зал. Из кухни пробивался свет. Были слышны голоса, очевидно, там находились люди. Они о чем-то переговаривались. Он, обозначая себя, сильно хлопнул дверью, чтобы было слышно, и, потоптавшись в зале, зашел на кухню, где увидел Любу и двоих мужчин. Гости были вспотевшие, очевидно, после тяжелой работы пили чай. — Познакомься, это мой брат Боря, а это Сергей, друг его, — сказала хозяйка. — А это Алексей, он с Жорой сидел в одной камере. Кивнула она на Владлена. — Алексей, ты помоги ребятам, они уже вымотались. — А что надо делать? — Они скажут. Махнула Люба на мужиков. — Натворил, Жора, делов, нам расхлебывать. Наскоро допив чай, мужики засобирались на улицу. Во дворе стоял старенький москвич, багажник машины был открыт. Когда они приехали? Все проспал. Укорял себя Владлен. Во сне чиркнули бы ножичком и поминая, как звали. Мужики прошли на задний двор, раздвинули доски забора. Получился бы довольно большой лаз, в который свободно мог пройти человек с ношей. Через этот лаз троица оказалась на смежном участке. Очевидно, этот двор пустовал. В свете фонарика Владлен разглядел длинный человеческий рост камыши, место явно заболоченное. В камышах была протоптана тропа, углубившись по ней метров на 20 Владлен увидел труп. Мертвый мужчина лежал лицом вниз, он целиком вмёрз в лёд. Было видно, что вокруг тела поддалбливали, рядом лежали лом и кайло. «Лёд уже крепкий, ещё вперемешку с камышами, не колется», — посоветовал один из мужиков. «Долбили часа два, устали». Владлен лихорадочно думал. «Если сейчас побежать за помощью, то можно просчитаться, вдруг наших нет на месте. Так и так долбить придётся. Труп всё равно надо вытаскивать. Но до конца работу доделывать нельзя. Нет никакой гарантии, что они рядом с этим трупом не положат и тебя». Один удар кайлом по черепу — и все. Лишние свидетели никому не нужны. После часа работы Владлен высказал предложение. — Мужики, давайте немного передохнем, попьем чайку и с новыми силами бросимся, доделаем разом. Мужики были не против. Когда заходили в дом, Владлен остановился и, повернувшись, быстро направился к воротам. — Я сейчас, мигом. — Эй, ты куда? Ну, вернись! — крикнул один из мужиков. — Я быстро! — крикнул Владлен и побежал. Сзади послышался отборный мат. — Лишь бы были на месте, — думал он, бегом преодолевая расстояние до условленного места. Машина оказалась на месте, опера спали. — Давайте, есть труп! — крикнул запыхавшийся Владлен и рванул обратно. За ним пустились три вооруженных опера. Во дворе дома мужиков увидели сразу, они пытались завести машину, уставший аккумулятор вяло крутил мотор старенького москвича. который из-за сильных холодов никак не хотел заводиться. «Выходи из машины!» — скомандовали опера. Владлен и один оперативник направились в дом, за столом сидела Люба. Она, уже поняв, что попалась злобно и хищно, поглядывала на вошедших. «Сука, делов наделал, еще ментов натравил! Теперь сиди, Жора, и жоры, никаких тебе передачек!» И завыла протяжно и долго, словно одинокая волчица. Владлен с теплотой вспомнил былое время. Тогда все было по-честному. Вот преступник, а вот милиционер. Никаких промежуточных звеньев в этом противостоянии не было. Сейчас же все смешались в кучу. Спортсмены, бандиты, чиновники, милиционеры, прокуроры. Сам черт ногу сломает, разбираясь в этих хитросплетениях преступной иерархии. Было еще в ту пору все немного наивно и романтично, и оперативные разработки наивные по сравнению с нынешними, и романтичные преступники, строго придерживавшиеся воровских понятий, таких как, например, «не трогать и не убивать детей». Владлен отвлекся от долгих воспоминаний только тогда, когда в кабинет зашли оперативники. 4. Соколов привел с собой двух оперативников, Владимира и Николая. Владлен пригласил их сесть за стол. — У нас очень мало времени, — начал он. — Единственное, что мы сможем успеть, — это записать откровение Ефремова перед сокамерниками. Если мы получим запись, то ему будет трудно отвертеться, да и следователь успокоится. Владлен немного подумал и продолжил. — Надо подыскать среди наших оперативников такого, кто бы согласился идти к камеру к Ефремову. Но он должен быть не примелькавшийся среди преступного контингента в опер, чтобы его не узнали. Кто есть? Новенький или со школы милиции, например? Надо думать. Соколов силой протер виски, пытаясь вспомнить и выбрать подходящего оперативника. Среди мвд никого нет. Наших давно уже всех срисовали, их сразу вычислят в камере. По городским райотделам надо посмотреть. Вспомнил. — воскликнул оперативник Николай. — Во втором городском отделе есть оперы Женя Серов. Он из Перми перевелся. Месяца три назад мы с ним недавно раскручивали убийство в порту. Толковый сыщик. — Да, есть такой, — подтвердил Соколов. — Когда работали по тому делу, он бывал у нас много раз. Хороший компанейский парень, опытный. С людьми легко находит общий язык. Как начнет разговаривать с судимыми? Иногда сам не пойму, о чем они говорят. По фене да по фене. «Короче, ботает он, дай Боже!» По фене говорит на облатном жаргоне. «И рожа у него бандитская, сам увидишь, удивишься. Не милиционер, а представитель криминала». «Хороший опер», — поддержал своих Владимир. «А то, что он смахивает на бандита, это же отлично. Его можно в банды внедрять. Не всем же быть с правильными лицами. Особенно нам, операм, это вообще не обязательно». Все дружно рассмеялись, немного разрядив напряженную атмосферу. «Давайте, пригласите его сюда». Владлен протёр руки в предвкушении встречи с Серовым. «Потолкуем, объясним ситуацию. Думаю, согласиться. Когда Владлен остался один в кабинете, он вспомнил случай в Академии МВД. Однажды во время занятий по психологии приглашенный профессор из какого-то института, маленький и сухачавый старик, известный в Академии тем, что увлекался физиогномикой, решил на примере слушателей показать свою теорию распознавания характера людей, их рода деятельности по чертам лица, мимики и походки. «Молодой человек», — обратился он к Владлену, — «устаньте и подойдите ко мне». Когда Владлен подошел к профессору, тот внимательно посмотрел на его лицо и сделал заключение. «Вы, без сомнения, оперативный работник-сыщик, правильно я говорю?» «Да, правильно, всю жизнь сыщик». — ответил Владлен, восхищенный прозорливостью ученого. Зал одобрительно загудел. — А меня сможете угадать? — встал сосед Владлена. — А вас, молодой человек, определю с места. Вы участковый. Я не прав? — Нет, я дознаватель. — Ну, это где-то рядом, смежной профессии, — не растерялся профессор. — А вот за вами сидит кадровик. Профессор махнул рукой, приглашая встать очередного милиционера. — Да, я из кадровой службы. — ответил тот, удивленно, поправляя очки. Вдруг староста группы встал и обратился к профессору. — Определите, пожалуйста, профессию Кухарева. Кухарев, широкоплещий, с бычьей шеей. Слушатель цыкнул на старосту, но было уже поздно. — Где у нас Кухарев? Профессор оглядел зал, ища глазами новую жертву. — Встаньте, пожалуйста. Делать нечего. Кухарев, которого слушатели прозвали «бандюганом», Он предстал перед профессором. Несмотря на угрожающую внешность, он был добрейшей души человек, на шутки и прозвище никогда не обижался. Профессор долго и изучающе рассматривал Кухарева со всех сторон, потом сел за стол и в растерянности проговорил. «Если бы вы не находились в этом зале, я бы подумал, что вы из солнцевских братков». Бандит. Зал взорвался хохотом. Когда все успокоились, профессор обратился к Кухареву. «Будьте любезны, молодой человек, все-таки скажите мне, где вы служите?» «В хозяйственной части». М «Да», — проговорил профессор, внеся какие-то записи в своем блокноте. Очевидно, физиономия Кухарева для него стала исключением из правил, ломая стройную теорию приверженца к квазинауки. Поэтому Владлен знал, что внешность человека ничего не значит». но ой, как нужна для решения частных задач, например, для внедрения носителя такой внешности в преступную среду. Сиров зашел с Соколовым. Владлен еще раз укорил себя за то, что не всех сыщиков знает в лицо. Перед ним стоял молодой человек ростом выше среднего. Лицо действительно суровое, но не откровенно бандитское, как его презентовали Соколов и опера. Скорее, он был похож на современного ракетира-спортсмена. «Евгений, присаживайся», — пригласил Владлен его за стол. «Ребята уже объяснили?» «Да, в общих чертах». «Ты же к нам перевелся три месяца назад. Жаль, что мы раньше не познакомились». «Да тут я с ребятами общаюсь постоянно. Раскручивали убийство Евгений посмотрел на Соколова. «Контакт налажен. Где в Перми работал?» «Начинал с тюрьмы, в следственном изоляторе, операм, а потом с земельным сыщиком лет пять». Последние полтора года, пока не перевелся сюда, в областном УВД, тоже опером в уголовном розыске. Хорошая биография. Вот где ты в совершенстве овладел блатным жаргоном. Ребята мне рассказали. Да, в следственном изоляторе работы-то особой нету, по сравнению с земельными сыщиками. Вот и вытащишь из хаты какого-нибудь авторитета, бывает и вора в законе, и базаришь с ним часами. Там и поупражнялся в терминах. «Евгений, дело очень серьезное. Надо идти в камеру. Если мы не докажем убийство, его выпустят через три дня». «Что ты на это ответишь?» «Как я понял, мне надо посидеть в камере с отъявленным негодяем, на совести которого жизнь детей. Согласен ситуацию ситуацией, понимаю, но я же не знаю языка. Как я с ним буду базарить?» «Это не обязательно знать язык. Мы тебя снабдим аппаратурой, весь разговор надо записывать». Еще он по-русски говорит свободно, два года жил и учился в Москве, образованный парень. А кто он по жизни, связан с блататой?» Евгений уже входил в роль. «Да никто, обыкновенный пацан, ни с блатными, ни с черными, ни с кем, одиночка». «Это хорошо, я его быстро раскручу», уверенно ответил Евгений, и эта уверенность необъяснимым образом передалась Владлену. Побеседовав еще немного с молодым человеком, Димов обратился к Соколову. «Илья!» «Давай, разработайте план ввода в разработку Евгения, изучите, кто по камерам сидит, сформируйте самый оптимальный состав сокамерников, чтобы было комфортно фигуранту Ефремову, чтобы он заговорил. Даю вам на это три часа, после обеда встречаемся. Добро сделаем». И Соколов с Серовым покинули кабинет. 5. Владлен отобедал в мвдевской столовой, и когда поднимался к себе в кабинет, ему навстречу в коридоре попался Серов. «Владлен Семенович, я изучил дело. Такого отморозка свет не видывал. Убивец детей. Сделаю все как надо, вы не беспокойтесь, я настроился». Владлен улыбнулся, похлопал Серова по спине. «Я в тебе не сомневался. Как ты зашел, сразу поверил. Спасибо». Ровно в три часа дня в кабинете у Владлена собрались Соколов, Серов и Сафронов. Владлен, увидев Сафронова, удивленно спросил. «Егор, а ты зачем здесь?» «Семенович, мы решили совместить разработку, сейчас доложим». «И как?» — еще больше удивился Владлен. «Решили моего его Смолина в хату к Ефремову и там обоих разработать». «Молодцы!» — восхищенно заметил Владлен. «А не слишком ли перехватили?» «Двоих сложно будет разрабатывать». «Нет, все обдумали». «Хорошо, послушаем ваш план, доложите». «В изоляторе на сегодня содержится 19 человек. Из них восемь арестованных», — начал доклад Соколов. «Мы изучили личности всех содержащихся в камерах людей и пришли к следующему мнению. В четвертой камере будет самая благоприятная среда для разговора и его фиксирования. Там находятся трое». Степанов Христофор Петрович, 52 года, вор-карманник, кличка Христос, второй Куманьков Сергей Иванович, 38 лет, разбойник, кличка Топор, и наш Смолин Александр Петрович, 25 лет. В общем, публика серьезная. Сегодня проведем перетасовку в камерах, в ходе которой с шестой в четвертую будет переведен Ефремов. Чтобы такое перемещение не вызвало подозрений у Ефремова, Будет сделано несколько рокировок с другими камерами. Но прежде чем сделаем эту рокировку, мы введем Серова в четвертую камеру. Когда Ефремов зайдет, Серов уже должен там освоиться и познакомиться с окамерниками. У Серова в воротник джемпера будет вшита звукозаписывающая аппаратура. Сейчас Серов доложит свою легенду. Закончил свой доклад Соколов. «Поскольку я недавно в Якутске буду представляться приезжим ракетиром», По легенде, мы с двумя бандитами из Перми приехали в Якутск потрясти долги с одного фраера. Сумма большая, около миллионов долларов. долларах. В возврате долга заинтересован пермский вор в законе Тихий, он же Тихонов Аристарх Клементьевич. Такой вор действительно есть в Перми, я лично с ним знаком, допрашивал года два назад в связи с расстрелом предпринимателей в ресторане. Он сейчас на воле. К нему якобы обратился один пермский бизнесмен с просьбой вернуть долг. Тихий нас и отправил в Якутск. В Якутске мы фраера нашли, предъявили претензии и дали срок. Три дня. Он согласился, но втихую обратился в УБОП. Вот меня менты и повязали, двое моих подельников успели убежать и сейчас скрываются в городе. А где, я точно не знаю. Серов помолчал, собираясь с мыслями, затем продолжил. Мы с ребятами посовещались и решили убить двух зайцев. Мне какая разница, разрабатывать одного или двоих? Поэтому решили, что Ефремова буду разрабатывать в камере Смолина. Вдруг по убийствам таксистов какая информация пойдет? Ведь одно из них совершено на моей территории. Вот и буду заодно Смолина разрабатывать. Я уже продумал подход к нему. Они же амурские бандиты. А когда я разговаривал с Тихим, он рассказывал о знакомстве с дальневосточным вором в законе Джемом. Отзывался о нем очень хорошо. смолены и его подельники явно ходят под этим джемом. Вот и вырисовывается тема для разговора. «Хорошо, а тебе менты что предъявили?» Владлен тоже входил в роль. «Какую статью шьют? Сознался ли в содеянном? Собираются ли арестовывать?» «Рэкет?» «Но у них ничего не получится. Я у пальцем не трогал, а что попросил вернуть долг, так за это не сажают». «Документы по долгу все в порядке, он действительно должен был вернуть большие деньги за поставку продуктов и техники. Арбитражное дело, а силы могут впаять самоуправство, да и то сомнительно. Пому рыжат, да и отпустят, просто у этого фраера друг, у Боповиц, вот он и подсуетился. Но должнику капец, Тихий такие дела не прощает. Что вы от Тихого, менты знают? Нет, мы не засвечивали, а то впаяют преступную организацию». Простые парни, спортсмены, решили немного подзаработать на возврате долга. Заметьте, на возврате долга, официальным, законным путем. Так что... Так за что меня хлопнули? А с подельниками что? Где они теперь? А черт ее знает, где они сейчас. у Убоповцы тоже молодцы, в масках, с автоматами. Они сиганули с испугу. Я-то один пошел на терке с фраером, а мои были в машине с местным братком. Значит, думаешь, тебя отпустят? Да полюбак отпустят, не за что, бесперспективное дело. Получается, вас тут встретили местные братки и помогали? Да, Тихий позвонил кому-то здесь, встретили, как положено, ресторан, девочки. у боповцы об этом не знают. Допытывались, связаны ли мы с ментами? Конечно, нет. Остановились в скромной гостинице, менты делали обыск, ничего не нашли. А кто из местных встречал? Ну, это не твое дело. Встретили, так встретили... «Меньше знаешь, лучше спишь». Они и подогнали мне адвоката. В УБОПе с ним разговаривал с этим адвокатом-то. Толковый малый. Обещал, что будет все хорошо. Сейчас он будет меня сопровождать, пока не выпустят. Вот за это спасибо местным браткам. Расскажи, что у вас там в Перми? А что там? Стреляют. Никак не могут до сих пор поделить лакомые куски. Если не ты их, то они тебя. Поэтому приходится за стволы браться». У вас тут спокойно, не зря идет молва, что Якутия красная. Тут менты всем правят, потому что у вас нет до сих пор вора в законе. Не дадут ему тут жить. Я не говорю, что все плохо, есть у вас нормальные пацаны. Серьезная братва, но все потихоньку ударились в коммерцию. Нет, не будет у вас вора. на вот наш тихий, авторитетный законник. С ним считаются как московские, так и дальневосточные воры в законе. «Что, вот так вот и перестреливались, за здорово живешь?» «Да, а что делать? Вот у меня даже шрам от пулевого ранения чуть не грохнули». Серов растянул ворот джемпера и показал плечо, на котором просматривался шрам в форме крестика. «Что, действительно пулевая рана?» — удивился Соколов. «Да нет, на кабана охотились. Один дурак пульнул в кабана, который был между нами. Вот одна картечина и прилетела. Тот стрелок был немного не того, пулял во все движущееся». Его несколько раз предупреждали, а когда он ранил меня, мужики у него отобрали ружье и обствол ствол дерева, приклад в дребезги. — А кабана-то хоть завалили? — улыбнулся Соколов. — Нет, убежал кабан. Я вместо кабана. Все дружно посмеялись. И Владлен решил закончить совещание. — Давай закругляемся. Женя, тебя введут в камеру поздно вечером, ночью. Владлен вспомнил тот далекий инструктаж, когда старые оперативники его наставляли перед отправкой в камеру. «Будь осторожен, если с тобой что случится, нас по головке не погладят. Это исключительный случай, что мы тебя отправляем в камеру к опасным преступникам. Нигде и никакими приказами это не прописано. Но если мы упустим Ефремова, никогда в жизни не прощу. Да никто нам не простит этого. Лично я скажу за себя, для меня настал час икс. Если на одной чаше весов будет моя дальнейшая служба, а на другой — раскрытие этого ужасного убийства, будь уверен, я выберу последнее. Поэтому прошу, береги себя, не переигрывай, все делай в рамках разумного и помни. Главное — результат. семёныч не беспокойтесь. Я спокоен, все продумал хорошо. Уверен, что будет результат. Серов встал и посмотрел на часы. У меня восемь часов в запасе, пойду готовиться. Владлен встал, пожал руку Серову, крепко его обнял. «Мы сегодня уже не увидимся. Выдернем тебя из камеры завтра после обеда. Давай, удачи». А затем, обращаясь к оперативникам, «Илья, Егор, еще раз отрепетируйте все, чтобы от зубов отскакивало. Эти дни вам придется ночевать здесь, надо быть готовыми в любую минуту». Когда оперативники вышли, Владлен позвонил Геннадию. «Гена, мы тут разработали оперативную комбинацию». «Будем подсаживать в камеру к Ефремову нашего сотрудника, чтобы записать его откровение перед сокамерниками. Больше ничего не успеем сделать. Тут ребята решили параллельно вести разработку и Смолина, убийцы таксистов. Так что двойная разработка получается». «Да, это единственный вариант», — согласился Геннадий. «Только смотрите, за двумя зайцами погонимся, обоих можем упустить». «Оперативники настроены на раскрытие, план разработали до мелочей». — Что-то будет. Чует мое сердце, что-то будет. — А оперативник, который пойдет в камеру, кто он? — Ты его не знаешь. Перевелся к нам недавно. Хороший сыщик опытный. — Ну, дай бог. Еще одно. Тут эта экстрасенша встретилась с матерью Ефремовой и наговорила кучу бредятины о группе ранее судимых. Вот мать собирается выезжать в город жаловаться на имя прокурора, что сына арестовали незаконно. — Да пусть. Работаем по плану. Владлен уже ничему не удивлялся. В шесть часов вечера Димов решил доложить о планируемой разработке министру, но у него была делегация монгольских полицейских, о чем сообщила Владлену секретарша. «Надо же, у монголов оказываются полицейские. А я-то думал, что у них, как и у нас, милиция», — удивился Владлен. Попросив секретаршу, чтобы она сообщила ему, когда гости покинут министерство, Владлен спустился в кабинет. Попив кофе, все-таки решил разобраться с бумагами. Только подготовил ответ на одно обращение гражданки на необоснованные действия сотрудников уголовного розыска, как зазвонил телефон. — Владлен Семенович, гости ушли, я министру доложил, что приходили вы, и он ждет. В кабинете у министра пахло какими-то благовониями. Генерал, улыбаясь, рассказывал о гостях. «Приехали по обмену опытом, я определил их в штаб. Один из них, типа нашего шамана, поджег какую-то соломинку и махал в кабинете, изгонял злых духов и желал мне благоденствия. Вот оттуда и запах. Кстати, не хочешь взять себе одного-двух для обмена опытом? Среди них и оперативники есть». «Нет, не хочу», — чуть не вскрикнул Владлен, вспоминая Василину. «Нам своих хватает». «Кого это своих?» — удивился министр. «Молодых сотрудников, которых натаскиваем?» Сходу сориентировался Владлен, вновь поругав себя, что в очередной раз прокололся с экстрасенсом. «Походу, она меня заколдовала, что ли? Постоянно при воспоминании о ней прокалываюсь. Не хватало нам только монгольских шаманов. Не хочешь — не надо, а молодых натаскивать надо. Он сколько прибыло к нам из школы милиции? Молодо-зелено», — согласился министр. «Товарищ министр, я хотел доложить по убийству семьи Крыловых. Мы разработали оперативную комбинацию, ночью начнем». «Постой. Вчера вечером ты же доложил, что по Крыловым все хорошо. Добились признания брата». Министр вопросительно посмотрел на Владлена. «В чем дело?» Следователь не признал доказательством показания брата. Он продолжает настаивать, что убийство совершила группа лиц, ранее судимых. Грозится через три дня выпустить подозреваемого, если мы к этому времени не добудем железных доказательств. И что теперь, отпустим этого выродка? Министр начал стучать пальцами по столу, явный признак того, что он начинает гневаться. Я сейчас позвоню прокурору, пусть ставит на место твоего следователя. Замучил. — Товарищ генерал, у меня просьба. Никуда пока не звоните. У нас чуть больше двух суток. За это время мы проведем нашу оперативную комбинацию. Надеюсь, результаты будут. — Что за комбинация? — спросил министр, продолжая стучать пальцем по столу. — Доложите подробнее. — Поскольку мы ограничены во времени, решили пойти ва-банк. Мы подсаживаем в камеру к Ефремову своего сотрудника с аппаратурой. Он записывает его откровение перед сокамерниками. — Это же нарушение всех приказов и инструкций. Вы своей головой думаете. Если с вашим опером что-то случится, вы загремите в тюрьму. Вместо этого выродка будете сидеть вы, а он на воле будет и посмеиваться над вами. Зря поторопился с докладом. Пожалел Владлен, что преждевременно доложил министру о разработке. Надо было завтра поставить его перед фактом. Но я от своего не отступлюсь. Если даже запретит, все равно оперативную комбинацию проведу до конца. Потом будь что будет. А про Смолина вообще буду молчать, иначе шефа хватит удара. Товарищ министр, я все просчитал до мелочей. Все пройдет как по маслу. Владлен выдержал паузу, следя за реакцией генерала. Всю ответственность за операцию беру на себя. Если что случится, отвечать только мне. Министр перестал стучать по столу. Это означало, что настроение его меняется. Либо в лучшую сторону, либо в еще худшую. Получилось что-то среднее. Ладно, проводите свою операцию, но только без ЧП. Если что, ответишь головой. И еще, про эту свою комбинацию ты мне не докладывал, иначе я обязан тебя остановить. Как будут первые результаты, сразу ко мне. Как известно, победителя не судят, «Давай, желаю успехов!» Владлен, облегченно вздохнув, покинул кабинет руководителя.